Глава 28, выбора у меня особого не было, так что пришлось двинуться вперед. Стоять на месте все равно не имеет смысла. Подкрепление не придет. Я никак не ожидал, что те двери окажутся по своей сути телепортом, завязанным на кровь. Столь дорогущую штуку обычно не используют для доступа в простой дом. Ну, вернее, Какое-то тайное убежище, но суть это не меняет. Телепорты — жутко дорогая штука не только в своей изначальной стоимости, но и в содержании. Им ведь постоянно нужна активная подпитка огромным количеством маны. Это окупается, если количество перемещаемых объектов велико. Ну уж, точно, тут не тот случай. Да и откуда вообще эта подпитка велась? Я не заметил никаких потоков маны от тех врат. Странно. Все это очень странно. Впрочем, долго думать об этом я не стал. Стоило сосредоточиться на окружающей обстановке. Уж больно это место было странным. С одной стороны, все буквально кричало о том, что оно было давно заброшено. С другой же стороны, тут совсем не было пыли, что должна была скопиться за годы простоя. А это значит, либо кто-то все убрал, либо артефакты работают и до сих пор. Двинулся я просто вперед по главному коридору, ведущему куда-то вглубь особняка. Все равно вокруг не чувствовалось ни единого живого существа. Но все изменилось, стоило мне распахнуть двустворчатую дверь в конце коридора. Резко возникшее в сознании ощущение чужого сердцебиения заставило быстро создать перед собой щит. Я был готов отразить любую атаку, но ее не последовало. Доброго дня, господин Цепиш. «А я уж думал, кто умудрился проникнуть сюда. А это вы. Впрочем, понятно, почему. Ваш предок, как и мой, когда-то являлся магистром Ордена Дракона. Кровь не водится. Вам, как никому другому, это известно», — раздался из комнаты смутно знакомый голос. Подавшись вперед, я, наконец, смог заметить говорившего, сидевшего на одном из кресел возле камина. Рыжие волосы, темные глаза и весьма узнаваемая челюсть. «Рудольф Гасбург, собственной персоной», видя, что он не нападает, убрал щит я. «Значит, вот где вы прятались». «Прятался». «Звучит слишком грубо. Скорее уж». «Проводил свой законный отпуск». «Прошу, присаживайтесь. кивнул он на кресло напротив. «Будьте гостем в этом доме». «Обычно погостить предлагает хозяин дома». «А мне что-то подсказывает, что это не вы». Все же принял его приглашение, усевшись на кресло, но готов в любой момент к бою. «Что ж, тут вы правы. Это не мой дом. Но лишь пока. Вопрос времени, как говорится. Резиденция ордена принадлежит его магистру. и Я намерен занять этот пост. Впрочем, могу понять вашу обеспокоенность. Все же ваши предки многое сделали для ордена». Второй магистр Влад Второй Дракул не дал распас садить Сигизмунда, а уж третий магистр Влад Третий Цепиш позволил этому цветку расцвести, обретя невиданную мощь. Мой предок следующим принял бразды правления орденом, продолжая развивать его. Но, увы, тогда было не лучшее время, чтобы вывести организацию в публичное поле. А все последующие магистры продолжили поддерживать этот глупый уход в тень. И все дошло до того, что даже потомки основателей не в курсе, существует ли орден до сих пор или сгинул в песках времени. К счастью, мне, благодаря кое-каким древним записям предка, удалось найти этот оплот Ордена, увы, заброшенный. И вот я здесь, как и ты, два потомка магистров. Мне кажется, это судьба. По праву крови мы можем возродить то, что уже давно было забыто. Как понимаю, Ты желаешь лично возглавить этот орден?» Едва смог сдержать свою усмешку. «Разумеется. Править должен тот, кто достоин этого. Я наследник австрийского княжества, потомок величайшего рода Европы. Кто, если не я? Ты цепишь. Не спорю, твои предки многое сделали для ордена, это я признаю. И именно за их заслуги предлагаю место своего заместителя. Но ваш род уже давно утратил свое былое влияние и силу. Никто не поймет, если такой, как ты, встанет над таким, как я. Слишком неравные положения. Я же вновь едва смог сдержать свой смех. Вроде я уже давно не подросток. Но какие же глупые мысли крутятся в его голове. А уж само мнение у него выше береста. Нет, доля истины в его словах есть, но то, как все было представлено. Вот уж чего мне точно не нужно так это такого господина. Вынужден отказать. Боюсь, представитель Российской империи никак не может служить в ордене, где главой является европейский правитель. Конфликт интересов, так сказать. У наших государств сейчас не очень дружелюбные отношения. Тут же нашел, как отмазаться я. Хм, и правда. Это вызовет множество пересудов. Тем более, если тебе отдать должность заместителя, многие наши дворяне откажутся вступать в орден, так как будут находиться в твоем подчинении. «Это не дело», — задумчиво потер он подбородок. «Впрочем, ты можешь послужить и не вступая в орден. Нельзя просто сказать, что возрождаешь древний орден и все. Для этого надо заполучить в свои руки его наследие и реликвии. И я почти смог это сделать. Все, что нужно, это всего лишь ключ», — махнул он рукой в сторону камина. Присмотревшись, я заметил уже знакомый герб в его центре и там же замоченную скважину весьма знакомой формы. Процентов на девяносто уверен, что ключ, найденный мной в разбитой статуэтке, именно отсюда. «Как понимаю, принцип тот же, что у входа в особняк?» — понимающий кивнул я. «Именно. Предки постарались на славу. Этот камин не разрушить ничем. Ну, разве что владыка смог бы это сделать. Но именно что разрушить?» а вместе с тем исчезнет и путь к тому, что хранится под этим замком. Мне чудом удалось выяснить, где должен быть спрятан данный ключ, однако это оказалось пустышка. Так я думал. Вот только этого не может быть. Я абсолютно уверен, что ключ был в этой статуэтке. Настоящий ключ. Он ведь у тебя, верно? Только так можно было все объяснить. Ты ведь не просто так сюда пришел. Узнал, что я начал искать и решил забрать сокровище, верно? «Предки наверняка оставили записи об этом месте и том, что тут хранится. Не смей! Слышишь, не смей даже думать об этом! Золото Небелунгов принадлежит только мне, лишь я его достоин!» у, -у, -у, -у, у парня потекла крыша. Смотря на его горящие алчностью глаза, только это приходило на ум. И ведь отбрехаться вряд ли получится. Он уже вбил себе в голову, что ключ у меня. Не то чтобы он не прав. Но в любом случае отдавать его ему я не собираюсь. И отпускать меня тоже не будет. Тут особого выбора нет. Либо я, либо он. Не став дальше тянуть, я атаковал, выпустив заготовленное заклинание ему прямо в грудь. Казалось, на такой короткой дистанции это почти гарантированная смерть. Вот только возникшая перед его лицом сеть молний легко отразила мою атаку. И тут уже мне приходится, опрокинув кресло назад, уклоняться от контрудара в лицо десятка мелких молний, летящих уже в моё лицо. Разорвав дистанцию, мы на миг замерли, смотря друг другу в глаза. «Что ж, ты сам сделал свой выбор. Значит, заберу этот ключ своего хладного труба». И тут же мне вновь приходится уклоняться от направленной в мою сторону дуговой молнии. Правда, в процессе уклонения зацепился за какую-то скамеечку для ног и чуть не вписался носом в пол. Благо успел сгруппироваться и, перекатившись, занять новую позицию. Чёртова гостиная. Да, она достаточно большая по площади, но сколько же тут много ненужной мебели, что мешает двигаться. Это вам ненормальная тренировочная арена, где ничего не мешает. В такой обстановке я ещё не сражался. Но всё же, есть тут и свои преимущества. Подцепив кнутом из крови какой-то столик, бросая его в сторону врага. Тот, конечно, легко разбивает его заклинанием, но это уже не важно. Воспользовавшись тем, что его обзор был перекрыт, следом за столом уже летело несколько моих лезвий. Одно из них, пусть и значительно ослабнув, смогло пробиться сквозь щиты, оставив неглубокий порез на его торсе. «Вблюдок!» — зажипел Габсбург, тут же выдав ответку. Молнии летели одна за одной. Мне едва удавалось уклоняться от большинства из них, принимая некоторые на щиты. «Если так продолжится и дальше...» Боюсь, битва разрешится не в мою пользу. У него было банально больше маны. Тупо задавит голой мощью. И я с этим ничего не смогу поделать. Лишь одна надежда — воспользоваться его неопытностью. Было видно, что реального боевого опыта у него нет. Еще бы. Какой безумец отважится сражаться в реальном бою с наследником Габсбургов. Ха. Один такой нашелся в лице меня. Его неопытностью я и воспользовался, пока парень пытался подавить меня своей силой, я отвлек его внимание на несколько не особо серьезных площадных заклинаний. Сам же резко сменил диспозицию, атаковав его практически с фланга. Габсбург использовал весьма ограниченный по размерам щит молний, что не прикрывал его фланг, что вполне разумно, как по учебнику. Это позволяет сильно сэкономить ману на защиту. Вот только с такой защитой нужно обязательно не упускать противника из виду. Кровавый серп практически снес голову придурку, но в самый последний момент вокруг него на мгновение появился какой-то непонятный барьер, что, отразив атаку, треснул и рассыпался. «Крут! Это был семейный артефакт, стоящий кучу денег!» Похоже, он даже не осознал, что чуть не умер, больше беспокоясь о потерянном артефакте, чем о себе. «Ну, такое бывает со слабаками, что не могут справиться своими силами», лишь фыркнул я, стараясь вывести его из равновесия. И я своего добился. Его глаза буквально горели гневом. Вот только не уверен, что это пошло мне на пользу. Рудольф перестал сдерживаться. Теперь его атаки пусть и немного упали в поражающей мощи, но зато били по площади, не позволяя уклоняться. Первая волна молний, вторая, третья. Сфера крови, которой я окружил себя, трещала по швам, грозясь развалиться в любой момент. Я ничего не мог противопоставить этой грубой силе. Все мои контратаки буквально сносились молниями, не достигая цели. И вот сфера пала. Моё тело пронзили десятки небольших молний, вызывающих дикое жжение. Казалось, каждый нерв прочувствовал эту боль. А следом накатила новая волна. Я упал на одно колено, держась из последних сил. Мне нечем было защищаться. После его атак в комнате не осталось даже банальной мебели, испепленной молниями а выход в коридор был перекрыт им же. Неприятно это осознавать, но, похоже, это конец. Я переоценил себя. Слишком большая мощь. Слишком неудобный для меня противник. Кровь весьма плохо взаимодействует с молниями. Кровь. Почему-то в голове в этот момент всплыло одно из увиденных мной воспоминаний предка. Тогда ему пришлось сразиться с магом молний, не уступающим ему помощи. Завораживающее зрелище. Но что самое важное, он победил. Не стоит забывать, не столь важно, какой стихией ты обладаешь, важно лишь, как ее используешь. Несмотря на чудовищную боль по всему телу, сознание в одно мгновение очистилось, а время будто замедлилось. Я отлично понимал, что еще один удар, и он меня добьет. Вот только я не боялся смерти, нет. Но и смириться с ней никак не мог. Я просто не имею права умереть. Ведь без меня не станет и всего рода, что боролся за свое существование сотни лет. Вот так, раз — и все. Я подведу своих предков, подведу своих людей, что доверились мне и верно служили, даже когда я был обычным, несмышленным пацаном, практически без шансов на будущее. Подведу своих друзей. Нет, этого я допустить не могу. Сердце бешено колотилось внутри груди, толкая кровь по венам. И пока в моем теле есть хоть капля крови, я буду биться до последнего. Но иногда все же бывают случаи, когда крови нужно просто дать немного свободы, и она сама найдет свой путь. Несмотря на отсутствие резанных ран, по всей площади моей кожи стала появляться кровь. Все больше и больше. Вот уже все тело покрылось этой жидкостью, но поток не останавливался. Очередная волна молнии была выпущена но бессильно разбилась мой странный кокон. Я не контролировал эту кровь, она просто жила своей жизнью. И вот эта жидкость стала резко сгущаться, пока не обрела окончательную форму. За моей спиной, несмотря на отсутствие даже легкого ветерка, развивался длинный кровавый плащ, а в руке оказался зажат клинок «Бастард», также созданный из кристаллизованной крови. В этот миг новая волна молний понеслась на меня и... Бессильно опала, ударившись, оживший своей жизнью плащ, что заблокировал атаку и тут же вернулся на свое место. «Что это за хрень?» раздражённо из капли страха в голосе прокричал Габсбург. На лицо сама собой выползла предвкушающая улыбка. «Подарок от далекого предка», — проронил я и тут же ринулся в атаку. Сократив дистанцию, я обрушил свой клинок на врага. Первый удар, второй, третий. Защита из молнии лопалась одна за другой. Я отлично понимал, что это состояние не вечно. Надо было закончить бой как можно быстрее. В голове крутилась лишь одна мысль — убить. И вот враг дрогнул. В его глазах полыхал страх и в то же время решимость. Вот только было уже слишком поздно. Раздался треск молнии, легкий свист, и вот уже рыжая голова с выражением полного неверия летит на землю. Впрочем, У меня самого в этот момент выражение лица было не менее удивленным. Казалось, случилось какое-то чудо. Вот только у этого чуда есть вполне официальное название — «Кровь предка». Ну или «Сила крови». Это могла быть только она. Плащ и клинок тут же развеялись, едва я потерял концентрацию на бою. Но это уже было неважно. Я запомнил то самое чувство, когда проявилась эта сила и почему-то был уверен, что при необходимости смогу повторить это вновь, но не сейчас. Казалось, прошедший бой высосал у меня все силы, и я просто упал своей пятой точкой прямо на пол, не беспокоясь больше ни о чем. Сейчас хотелось просто отдохнуть. А ведь я уже давно пытался разобраться, какая же сила таится в моей крови. Ее просто не могло не быть. Однако ни в одной книге нашей библиотеки даже в самой закрытой секции не было ни единого упоминания об этой силе. Видимо, предки не доверяли бумаге в данном вопросе, передавая знания только из уст в уста. Но, увы, далеко не всегда этот способ являлся лучшим. Особенно, когда твою семью старается истребить и достигают в этом определенных успехов. Мне просто некому было об этом рассказать. Даже Григор... Самый доверенный к роду человек ничего не знал. Теперь я понимаю, почему. Это сила. Несмотря на то, что визуально особо не впечатляет, но она невероятно по своей сути. Условно говоря, щит и меч. Защита и нападение. Что с легкостью противостояли даже магу выше меня по рангу. Именно что с легкостью. И, честно говоря... Судя по ощущениям, она доставит проблем даже еще более сильным магам. А это уже огромная проблема. Если узнают, то меня захотят убить далеко не только текущие враги. Были уже подобные случаи, когда сила крови весьма молодого рода грозила всем, если бы стала еще сильней. Они обладали способностью остановить время для всех, кроме себя, в небольшом радиусе. Не прошло и месяца, как их всех уничтожили. Даже враждующие рода объединились, лишь бы не дать столь пугающей способности укрепиться. Если честно, я их даже могу немного понять. Именно поэтому лучше эту силу использовать только в крайних случаях, когда иных вариантов просто нет. Да и то несколько раз подумать перед этим. Впрочем, эта сила не так абсолютно, как кажется. Есть у нее и побочный эффект. Это я понял, когда веки сами собой стали закрываться. Сознание погрузилось в спасительную темноту.